Параграф 3. Рабочее движение в 80-е годы. Выступление рабочих в начале 80-х годов. Промышленный кризис начала 80-х годов привел к резкому ухудшению положения рабочего класса. Фабриканты предпринимали массовые увольнения рабочих, снижали порой на 40-50% заработную плату широко практиковали систему штрафов и вычетов, которые начислялись по самым разным поводам: за опоздание, поломку инструмента, непосещение церкви, курение и так далее. Выступления рабочих в условиях кризиса приобретали все более широкий размах. По словам Ленина, кавычки, промышленный кризис до такой степени сильно зарядил фабричную атмосферу электричеством, что взрывы постоянно происходили то здесь, то там кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страница 323. В 80-е годы рабочие уже накопили некоторый опыт организованной борьбы с предпринимателями. Рабочий вопрос превратился в один из центральных вопросов общественной жизни. В 1883 году журнал Дело констатировал Долго замалчиваемый у нас рабочий вопрос как будто вырос из земли и предстал перед нашими глазами. За пять лет с 1880 по 84 год в стачечном движении участвовало рабочих больше, чем за предшествующие десятилетия. За период с 1885 по 89 год произошла 221 стачка с числом участников 223 тысячи человек. Центрами стачечного движения оставались Петербургские и Центральные промышленные районы, но в это движение включались рабочие новых промышленных районов и национальных окраин. В 1881 году произошла стачка на фабрике Хлудова в Смоленской губернии, для подавления которой была выслана воинская команда. Фабрику заняли войска, зачинщиков арестовали из... 2600 стачечников 800 выслали на родину по этапу. Страница 284. В 1881-85 годах бастовали рабочие Москвы, Петербурга, Иваново-Вознесенска, Серпухова, Коломны, Шуи. Высокой организованностью отличалась стачка на Вознесенской мануфактуре Дмитровского уезда Московской губернии. В декабре 1884 года рабочие прекратили работу, протестуя против штрафов и снижения расценок. На фабрику прибыли московский губернатор и отряд казаков. Однако это не изменило твердого и спокойного поведения стачечников. Угрозами и военной силой власти подавили выступление, свыше ста рабочих заключили в тюрьму. В 1881 году одновременно произошла стачка на табачных фабриках в Баку. Через год в Нарве две недели бастовали свыше трех тысяч ткачей и предельщиков Кренгольмской мануфактуры, к которым присоединились рабочие суконной фабрики. В 1883 году завершилась успехом стачка 8000 рабочих Жерардовской мануфактуры под Варшавой, а год спустя стачка повторилась. Морозовская стачка крупная вехой в истории рабочего движения, стала стачка на Никольской мануфактуре фабриканта Т. С. Морозова в Орехово-Зуеве Владимирской убернии в январе 1885 года. Морозовская мануфактура славилась особенной изощренной системой штрафов. Заработная плата рабочих на ней в 1882-1884 годах снижалась пять раз. В начале 1885 года ее снизили в шестой раз сразу на 25% у рабочих из каждого заработанного рубля вычиталось под видом штрафа от 30 до 50 копеек. На мануфактуре было занято около 11 тысяч рабочих. В стачке приняло участие 8 тысяч человек. Руководители рабочих были П.А. Моисеенко, прежде участвовавший в организации забастовок на Невской бумагопредельне Л.И. Иванов, В.С. Волков. На предварительных совещаниях 5 и 6 января, в которых участвовало до 50 ткачей, был выработан план стачки и требования к администрации фабрики. Началась стачка 7 января стихийно. Рабочие разгромили фабричную лавку, квартиры, администрации, фабричные помещения. Однако ее руководители Моисеенко и другие сумели придать стачке организованный характер. Стачечники явились к прибывшему в фабричный поселок Владимирскому губернатору, и Волков вручил ему требования по общему согласию рабочих. Администрация на уступки не пошла. По личному указанию Александра III начались массовые аресты. Арестовали свыше 600 рабочих. Произошло несколько столкновений с войсками. Особое возмущение вызвал арест Волкова, под усиленным конвоем, отправленного во Владимирскую тюрьму. 14 января солдаты оцепили фабричные казармы и штыками стали выгонять людей на работу. Полностью работа на мануфактуре возобновилась в конце января. Морозовская стачка отличалась небывалым размахом, организованностью, стойкостью, забастовщиков. Требования рабочих о контроле за заработной платой, о государственном регулировании условий найма впервые вышли за пределы одного предприятия. Ткачи Орехова, Зуева дали пример всем рабочим России. Страница 285. Морозовская стачка встревожила правящие круги. Кавычки. Это громадная стачка, писал Ленин, произвела очень сильное впечатление на правительство которая увидала, что рабочие, когда они действуют вместе, представляют опасную силу, особенно когда масса совместно действующих рабочих выставляет прямо свои требования." кавычки закрытым. Смотрите полное собрание сочинений, том 2, страница 23. В административном порядке было выслано 800 рабочих по месту основного жительства в деревню. Судо было предано 33 рабочих, среди них Моисеенко, Волков, Иванов. На суде вскрылись факты столь чудовищного притеснения рабочих на фабрике, что присяжные вынуждены были вынести оправдательный вердикт. На 101 вопрос в виновности обвиняемых присяжные дали 101 отрицательный ответ Организованностью отличалась и забастовка в Иваново-Вознесенске в сентябре 1885 года, в которой приняли участие свыше 6000 рабочих пяти крупных фабрик. В 1887 году трижды бастовали рабочие тефлисских железнодорожных мастерских. В сентябре 1888 года объявили забастовку ткачи нескольких фабрик города Шуи, Газета «Голос Москвы» писала в 1885 году, что Морозовскую стачку следует рассматривать кавычки не как единичное явление, а как звено громадного движения рабочих, охватившего за последнее время русские фабрики и коснувшегося почти всех центров нашей фабричной жизни. Кавычки закрыты. Рост рабочего движения заставил правительство пойти на некоторую регламентацию отношений между фабрикантами и рабочими. В июне 85 года был издан закон о запрещении ночной работы для подростков и женщин. 3 июня 86 года был издан закон о штрафах, где, о счастье, учитывались требования Орехова Зуевских ткачей. Закон регламентировал взимание штрафов определяя их максимальный размер в пределах третьей заработной платы. Штрафные деньги должны были использоваться на нужды рабочих. Запрещалось расплачиваться с рабочими вместо денег купонами, хлебом, товарами. Расширялись права фабричной инспекции, утверждению которой подлежали права внутреннего распорядка. Рабочие получали право жаловаться на хозяина и фабричную инспекцию в созданные коллегиальные губернские присутствия по фабричным делам. Одновременно закон 3 июня 1986 -го года значительно увеличил уголовную ответственность за участие в стачках и особенно за руководство ими. Этот закон, являвшийся некоторой уступкой правительства рабочим, вызвал недовольство фабрикантов. Министр финансов Н. Х. Бунге, инициатор фабричного законодательства, вынужден был уйти в отставку. На практике же фабриканты всячески обходили закон. В работах «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах» 1895 год и «Новый фабричный закон» 1897 год Ленин подчеркивал, Значение закона 3 июня 1886 года заключалось в том, что он был отвоеван у правительства объединенной борьбой сознательных рабочих и выявил грамотную силу рабочих масс.